«И эти люди пытаются охладить твой пыл?» Остроумно очень остроумно было сданно. Это по понятным причинам звучало так глухо и неразборчиво, что меры предосторожности, причем подслушивание, были явно излишны. «А почему им было не охладить мой пыл навсегда?» «Ну, только дураки идут на убийство без крайней необходимости. А мы имеем дело не с дураками. Хотя кто знает, что нас ждет впереди, ну ладно». «Значит, бумажник, мелочь, часы, запонки, полдюжины твоих авторучек, ключи от машины, в общем, подчистую. Похоже, орудовали профессионалы. Черт с ним». «Совсем очень барахлом». Данет выплюнул из густок крови на бумажную салфетку. «Кассета пропала. Вот главное». Харлоу, поколебавшись, негромко прокашлялся. Ну, «Скажем так, ее нет на месте». Единственным местом на лице это сохранившимся в целости и сохранности, был левый глаз. На секунду в нем мигкнуло удивление. Потом он воззрился на Харлоу с крайней подозрительностью. «Как тебя прикажешь понимать?» Харлоу смотрел куда-то вдаль. «Алексис, мне перед тобой немножко неудобно, но кассета с отснятым телом лежит в гостиничном сейфе. Та, которую заполучили наши друзья, которую я дал тебе, Липа». Избитое из на лицо Даннета, насколько можно было судить, начало темнеть от гнева. Он попытался сесть но Харлову мягко и вместе с тем решительно заставил его опуститься на подушке. Не кипятец, Алексей. Попытался успокоить его Харлоу. «А то еще себе навредишь. Теперь тебе придется не сладко, а было бы еще хуже». Ну, Они меня засекли, и мне надо было как-то снять с себя подозрение, иначе мне крышка. Хотя, бог свидетель, я и подумать не мог, что они так обойдутся с тобой. Поверь, он помолчал. Но теперь я для них вне подозрения. Ты в этом уверен, приятель? Внешне данный успокоился, хотя гнев в нем еще кто-то. Уверен, уверен. Когда они проявят микропленку, они найдут около ста снимков рабочих чертежей нового газотурбинного двигателя. Они решат, что я такой же преступник, как и они, но поскольку я занимаюсь промышленным шпионажем, столкновение интересов не предвидится, и они сразу ко мне остынут. Даннет из-под посмотрел на него умнее всех, да? Ну, стараюсь. Он подошел к дверь, открыл ее и обернулся, особенно если за чужой счет. На следующий день в ремонтной зоне Коронадо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 А если нет, то снимешь с дистанции. Для журналистов что-нибудь придумаем. Ведь вчера он тоже порядком нагрузился. Помнишь, как прошел трасс? Вчера ему повезло. Сегодня, а сегодня уже поздно. Хотя они находились за несколько сот футов от старта, неистовый рев четырех гоночных автомобилей, сорвавшихся с места, заставил их вздрогнуть от неожиданности. Такой он был оглушительный. Макалпин и Даннет переглянулись и одновременно пожали плечами. Теперь им оставалось только ждать. Первым, мимо ремонтной зоны, уже немного оторвавшись от Никола Тракки, пронесся Харлоу на своем ярко-зеленом коронаде. Макалпин обернулся к Даннету и процедил. Один круг погоды не делает. Через восемь кругов Макалпи начал сомневаться в точности своего метеорологического прогноза. Он недоумевал, данный изумленно таращил глаза. Лицо Джейкобсона выражало что угодно, только не радость. А Рори так и распирала от злости, хотя он изо всех сил старался скрыть это. Она лишь Мэри дала волю своим чувствам, она сияла от счастья. «Рекордное время на трех кругах», — восхитилась она.